Глава шестая, в которой я пью пиво. и Встречаю старого приятеля. Я сидел за дальним столиком в баре пенный пес. Рекомендовано мне звездочетом за отличное нефильтрованное и шикарные копченые ребрышки. Старик не обманул. Пиво и жрачка здесь действительно были выше всяких похвал. Отменял и я вышел полностью экипированным. В новенький с иголочки камуфляж с рюкзаком, набитым тушенкой, сухарями и банками пива. Разумеется, не забыл прикупить патронов. По полсотни для пистолета и автомата, плюс посменной обойме для каждого из стволов. Это богатство я рассовал по карманам разгрузки. Жрачку в рюкзаке сверху прикрыл свернутым в плотный варик плащом. а небольшую походную аптечку с бинтами, йодом и катушкой прочных ниток с иголкой вложил в карман рюкзака. Еще на складе я разжился двумя фляжками живца, пристроенными в свободную ячейку инвентаря и на пояс, и саперной лопаткой, из-за подходящего веса, легко поместившейся в последнюю свободную ячейку. Поначалу собирался подыскать себе топор, Уж очень понравилось вскрывать с его помощью с паровики тварей, но заметив на стеллажах небольшую, аккуратную и острую как нож, лопатку, посчитал ее более функциональной и взял вместо топора. Конечно пришлось изрядно потратиться. Все вышеперечисленное, включая выданную в начале обувку, обошлось мне в кругленькую сумму 130 спаранов. Еще 82 спарана. Следуя данному себе обещанию, при возможности расширять кругозор, выложил за карту мёртвой головы незнакомого пока мне стаба в двухстах километрах западней Малины. У старика звездочёта имелись карты практически всех стабов 21 первого юго-восточного региона континента, где волю случая мне довелось обосноваться больше трех десятков. Когда он начал перечислять их названия, Я быстро запутался и наугад выбрал самое заучное. Благо скудных капиталов хватило только на одну карту. В карманах у меня осталось всего десять спаранов и одна черная звезда. Хотя, нет, вру, уже только четыре спарана. Шесть пришлось выложить в баре за гору деликатесных копченостей и десять бокалов фирменного нефильтрованного. Смолотив в один присест две трети ребрышек и половину пива, я насытился и продолжил наслаждаться заслуженным отдыхом, уже неторопливо попивая любимый напиток. Вспомнив об отложенном уведомлении, загоревшимся на выходе из лабиринта, решил развлечься полезным чтением и восстановил перед глазами красные строки. Внимание! Вами ликвидировано 53 слепуна 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 и 19 уровней. Награда за ликвидацию. Опыт. Плюс 24 677. Характеристики. Плюс 2 к знаниям. Плюс 16 к картографии. Плюс 16 к наблюдательности. Плюс 17 к удаче. Плюс 17 к физической силе. Плюс 2 к рукопашному бою. Плюс 17 к фехтованию. Плюс 16 к меткости. Плюс 4 к физической броне. Плюс 12 к выносливости. Плюс 2 к регенерации. Плюс 4 к скрытности. Плюс 18 к скорости. Плюс 19 к реакции. Плюс 18 к гибкости. Плюс 18 к интуиции. Плюс 16 к силе Стикса. Плюс 16 к броне Стикса. Плюс 2 к медитации. Плюс 9 к познанию скрытого. Навыки плюс 42 к алкоголизму, плюс 59 к владению шпорой, плюс 38 к ораторскому искусству, плюс 43 к кулачному бою, плюс 33 к лёгкой атлетике, ловкость плюс 1, плюс 28 к тяжёлой атлетике, плюс 26 к торговле, плюс 29 к штопольщику, плюс 33 к терепатии, плюс 51 к стрелку, плюс 46 к хамелеону, плюс 52 к палачу, плюс 42 к шпиону. В процессе ликвидации активирован дар Лунное пламя. Характеристики: плюс 10 к удаче, плюс 3 к физической броне, плюс 3 к скрытности, плюс 10 к силе стикса, Дух стикса плюс 1. Навыки: плюс 20 к легкой атлетике, плюс 40 к хамелеону, защита плюс 1. В процессе ликвидации активирован дар Сокрушитель преград. Характеристики: Плюс 3 к рукопашному бою, плюс 10 к физической силе, плюс 10 к силе Стикса, навыки, плюс 20 к кулачному бою, атака плюс 1, плюс 20 к тяжелой атлетике, защита плюс 1, плюс 40 к палачу. В процессе ликвидации активирован Дар Чужая Лапа. Характеристики. Плюс 3 к регенерации, плюс 10 к выносливости, плюс 10 к броне Стикса, навыки, плюс 20 к караторскому искусству. плюс 20 к штопольщику, плюс 20 к телепатии, плюс 40 к шпиону. Одерживайте славные победы дальше! Удачной игры! Внимание! Разблокирована карта местности в окрестностях стаба Мертвая голова». Характеристики. Плюс 5 к знаниям, плюс 10 к картографии, навыки, плюс 33 к торговле, плюс 30 к телепатии. Дачита вспомнил об оставленной черной звезде, и решил больше не затягивать с употреблением. Тут же растворил ее в очередном бокале нефильтрованного. Янтарная жидкость превратилась в угольную бурду, и даже отфильтрованная через кусок бинта оказалась омерзительно кислой, как свежевыжатый лимонный сок. Невольно вспомнился замечательный коктейль, составленный из раствора звезды слезой. По сравнению с моим вырвиглазом, Коктейль подружки был просто божественным нектаром. Увы, сейчас слезы рядом не было, и приходилось глотать бурду собственного приготовления. Дабы не растягивать удовольствие, запрокинув голову, перелил раствор в глотку, как лекарство. Едва при этом не задохнулся, и в конце разразился мучительным кашлем. Но, к счастью, справился. И тут же стал заливать отвратительное послевкусие нормальным пивом. Читая загоревшиеся перед глазами строки вымученного уведомления. «Внимание! Вы употребили черную звезду. Шкала удовольствия – плюс один. Показатель интеллект – плюс один. Характеристика знания – плюс шестьдесят Я как раз допивал предпоследний бокал». и обгладывал последнее ребрышко, составляя на выведенной в нижнем левом углу карте окрестностей Малины предстоящий маршрут, и, готовясь в ближайшие четверть часа, отправиться по нему в путь, когда в бар вломилась шумная компания четырех парней и трех дам. Вновь прибывшие нагло захватили сразу два центральных стола, бесцеремонно согнав сидевших за ними людей, соединили их вместе... и затребовали у бармена, кроме пива и ребрышек, виски и спирта. По большому счету плевать было на этих задир. Все равно собирался уходить, и наглый галдеж за соседним столом терпеть осталось считанные минуты. Рассуждая так, я взялся за последний бокал. Но успел спокойно отпить из него лишь глоток, как вдруг было кликнуть по имени. «Рихтовщик!» Смутно знакомый голос раздался от шумного стола. Игнорировать вопрос было глупо, да и самому уже стало интересно, откуда ветер дует. Я повернулся к компании за дюр и мысленно выругался, заметив махнувшего мне рукой безусого паренька с широченной улыбкой. Подорвавшись со своего места, юнец нагло прихватил со стола Одну из двух только что доставленных официанткой литровин вискаря с двумя стаканами и, отмахнувшись от расспросов товарищей, переместился за мой стол. «Шила! Какими судьбами здесь, брат?» Поприветствовал я старого знакомого, пожимая протянутую руку. «Да я в малине недели две как обосновался», — хмыкнул Шило. «С отрядом!» — кивок в сторону оставшейся за спиной компании. «В окрестных лесах охотимся. Неплохие спораны, кстати, зашибаем. А вот тебя, братела раньше здесь не видел. Тоже поохотиться решил?» «Ну, типа...» — буркнул я, принимая наполненный приятелем стакан. «За встречу, рихтовщик!» Мы звонко чокнулись, выпили. Вытащив из кармана разгрузки сигареты с зажигалкой, Шило тут же закурил, предложил мне. Я с удовольствием составил ему компанию. «Ого! Смотрю, ты прям красава!» — сощурился Шила, сканируя меня проницательным взглядом. «Двадцать шестой уровень уже отхватил. Когда успел-то? Ведь совсем недавно с тобой ноздря в ноздрю шли». «Ну да. На моем фоне 18 восемнадцатый смотрелся, мягко говоря, мелковато». «Да, в охоте одной недавно довелось поучаствовать», — ответил я, выпуская из ноздрей струи сигаретного дыма. «В охоте он поучаствовал, блин. Можно подумать, я тут только в барах винище пьянствую». «Братан, чё завелся то «Да ничем, ли. Мы по трое суток из лесных рейдов не вылезаем. твари каждый день десятками валим. Думал, качаюсь охренительными темпами». — И вот, млять, встречаю тебя и понимаю, что все это время в рейдах походу тупо потрачено впустую. Хренью какой-то я тут страдаю, а не качаюсь. — Да нормально ты качаешься. — Издеваешься? — Млядь, наливай. Молча чокнулись, выпили, закурили еще по одной. — Шила, ты извини, братан, но мне пора уже двигать. — Мля. — Ну чё ты в натуре, обиделся, что ли? — Да не, всё ровно. Просто охоту ночную запланировал. Пора выступать. — Ну давай хоть ещё по стаканчику, на ход ноги. — Искуситель, мля. — Ладно, уговорил, наливай. Снова чокнулись, выпили. Я затушил окурок и стал собираться, пристраивая за спину рюкзак. — Короче, братан, я вот чё подумал. А возьми меня с собой. — выдал вдруг Шила после двух нервных затяжек. — Не гони, у тебя ж вон, отряд сидит. — Да ладно, я сейчас народом по побазарю, скажу, кореша старого встретил, поймут. Из одного отряда выйду, в другой войду. Ты ж мне приглашение бросишь? — Боюсь, не получится, братан, — покачал я головой. — Закавыка в том, что сам я уже состою в отряде другого чела, Покидать его мне не резон, поэтому создать совместный отряд у нас не получится. Я надеялся, что после моего отказа вспыльчивый Шило обидится и отвалит к своим за стол. Но приятель удивил неожиданной покладистостью. «Ну не можешь и не можешь, обойдемся без отряда. Будем просто охотиться в паре, нам же с тобой не привыкать быть напарниками. Отлично сработали раньше». И сейчас, уверен, все круто выйдет. И что я ему на это мог возразить? Млять, это же был Шила. Парень, пожертвовавший собой за нас Галей. На прощание сбора у тебя пять минут. Буду ждать на улице. Не успеешь? Уйду один. Спасибо, рихтовщик. Вот увидишь, ты об этом ни разу не пожалеешь. Мля. «Я уже об этом жалел».